Люди моря рассказывают много небылиц. И если им верить, надо иметь уши до колен. Но чем твоя небылица о реке, разливающейся летом, лучше рассказа об Ионе, которого проглотило и выплюнуло морское чудовище?» От неожиданности хирам развел руками. «Я пойду к своим овцам», — продолжал пастух. «Время уже позднее». Пёс мой уже стар и не справится один с волками». «Вот чего ты добился», — сказал Кадн, оторопевшему Хераму, когда они остались одни. «Если хочешь, чтобы тебе верили, не уличай ближнего своего во лжи. Твою соду приняли за соль, но можно обыкновенную соль выдать за снадобье, исцеляющее ото всех болезней». Людям нужен обман, как воздух. Налей им воды из колодца и заставь поверить, что это живая вода. Введи самые суровые законы объяви, что настал золотой век. Они поверят золотому веку, потому что человеку свойственно верить в лучшее. Оттого люди любят сказки. Погоди, да ты спишь? Чернобородый дремал, опустив голову. Тряпка с содой выпала из его рук и упала в огонь. Кад не стал ее поднимать. Он подбросил в костер веток, завернулся в плащ и лег рядом с хирамом. Ветер раздувал пламя, костер гудел, искры летели в темноту, как звезды. На небе. Очистившимся от облаков сияло солнце. Море почти успокоилось, и лишь белые гребешки волн напоминали о его вчерашнем буйстве. Песок начал просыхать и снова покрылся блесками. Костер едва дымился. Чтобы вернуть ему жизнь, Хирам стал разгребать золу палкой. Внезапно что-то блеснуло. Протянув руку, Хирам поднял какой-то предмет, напоминающий камень. Предмет был совершенно прозрачным. Сквозь него были видны линии, расходящиеся во все стороны из центра ладони и пересекаемые такими же линиями. Когда-то в Вавилоне старый халдей, читая по протянутой ладони хирама его судьбу, предсказал богатство, красивую жену и пятерых сыновей, Ни одна из женщин, которых знал Хирам, не стала ему женой. Женщины встречались ему на пути, как гонимые ветром корабли, пробуждая в его душе смутное беспокойство и жажду новых странствий. Жизнь проходила в ожидании чего-то необычного, яркого, как оперение птиц с далекой страны Пунт, куда он ходил с караваном египетских кораблей. Не было ни одного порта на берегах внутреннего моря, где бы он не бросал якорей. Он мог бы с повязкой на глазах провести гаулу в проливе между скалами, которым суеверные моряки дали прозвище Сцилы и Харибды. Немало золотого песка протекло между пальцами Хирама, но он не дал себе труда сжать кулак, чтобы удержать богатство. Он никогда не имел своего корабля и плавал кормчем на чужих. а сладко зевнул Кадн, протирая заспанное лицо. Смотри, как светло, и море почти спокойно. — Что это у тебя такое? — спросил он, когда солнечный луч, пронизав предмет на ладони Хирама, скользнул по его глазам. — Не знаю, — отвечал Хирам. «Я нашел это в зале костра. Похоже, что камень».